Параграф 9 отношения между понятиями. Все вещи и явления объективного мира находятся во всеобщей связи и взаимозависимости, и наши понятия, являясь отражением объективного мира, находятся во взаимной связи друг с другом в том или ином отношении друг к другу. Между некоторыми понятиями связь является очень слабой, малозаметной. Какая, например, имеется связь между понятиями «медведь» и «классная доска»? только та, что оба они представляют собой отражение определенных явлений действительности, а с точки зрения логики, оба, понятия общие, несоверательные. Такие понятия, которые по своему содержанию находятся в далеком отношении друг к другу, называются несравнимыми понятиями. Все остальные понятия являются сравнимыми. Они делятся на две группы. Первое – совместимые понятия, и вторая несовместимые понятия. Если объемы двух или более понятий совпадают полностью или частично, то это будут совместимые понятия. Если же не совпадают, то это будут несовместимые понятия. Заметим, что в том и другом случае имеются в виду объемы понятий, следовательно, отношения между понятиями, которые будут рассматриваться далее, это отношение по объему. В целях наглядности эти отношения изображаются графически в виде кругов. Каждый круг обозначает объем понятия. Рассмотрим группу совместимых понятий. Отношение тождества. Есть понятия, которые могут различаться по своему содержанию, но в которых мыслится один и тот же предмет. Такие понятия находятся в отношении тождества. Например, Первая мировая война и Империалистическая война 1914 года. В этих двух понятиях мыслится одна и та же война, но при этом выделяются в качестве признаков разные стороны этой войны. Отношение тождества изображено в виде двух кругов, совпадающих при их наложении. Чертеж 1 Объем одного понятия, А, полностью совпадает с объемом другого понятия, Б. Другие примеры. Москва и столица СССР. Социализм и первая фаза коммунизма. Отношение подчинения. При отношении подчинения одно понятие, менее общее, входит в объем другого понятия, более общего. А отношение подчинения есть отношение вида и рода. Объем видового понятия совпадает с частью объема родового понятия, например, береза и дерево. Чертеж 2. Понятие «большее» по объему дерева полностью включило в себя понятие «меньшее» по объему «береза». Более общее, родовое понятие, называется «подчиняющим», а менее общее видовое называется «подчиненным» понятием. Отношение подчинения понятий не следует смешивать с отношением части и целого. Такие, например, понятия, как «месяц» и «год», Ветви и дерево, цех и завод, относятся как часть к целому, но не как вид к роду. Нельзя, например, сказать, что каждый месяц есть год, но мы говорим, что каждый куст есть растение. Конечно, кусты тоже являются частью всех растений, но они не только часть растений, но и вид растений. В то время как месяц только часть, но не вид года. Цех — только часть, но не вид завода. Отношение частичного совпадения объемов. В таком отношении находится, например, понятие комсомольцы и колхозники. Часть комсомольцев – колхозники, а часть колхозников – комсомольцы. На чертеже 3 показано, как часть объема одного понятия, изображенного в виде круга, совпадает с частью объема другого понятия. Такие понятия, объемы которых частично совпадают, называются перекрещивающимися понятиями. Другие примеры перекрещивающихся понятий – рабочие и москвичи, художники и поэты. Отношения тождества, подчинения и частичного совпадения объемов являются отношениями совместимых понятий, то есть таких понятий, объемы которых в той или иной мере совпадают. Между несовместимыми понятиями также существуют три вида отношений. Отношения соподчинения, отношения противоположности и отношения противоречия. отношение соподчинения. Когда одному и тому же родовому понятию подчинены несколько видовых понятий, то эти видовые понятия находятся между собой в отношении соподчинения. Например, понятия Европа, Азия, Африка. Находится в отношении соподчинения, так как каждая из них является видом по отношению к понятию части света. Отношение соподчинения есть отношение между видами, объединенными общим родом. На чертеже 4 показано отношение соподчинения, в котором находятся понятия А, В и В, общим родом для которых является понятие Г. Объемы соподчиненных понятий не совпадают друг с другом, но все они входят в объем одного и того же родового понятия. Примеры соподчиненных понятий. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический строй, социалистический строй, общий род, общественный строй. Отношения противоположности. В отношении противоположности находятся такие два понятия, которые по своему содержанию противоположны друг другу, но оба входят в объем одного и того же родового понятия. Например, черный цвет и белый цвет – общий их род цвет На чертеже 5 показано отношение противоположности. Другие примеры – храбрость и трусость, подъем и спуск, Каждое из противоположных понятий не только отрицает своим содержанием другое, противоположное понятие, но и утверждает взамен другого, противоположного, нечто новое, несовместимое с ним. Отношение противоречия В отношении противоречия находятся такие два понятия, из которых одно полностью отрицает другое, но содержание отрицающего понятия остается неопределенным. Например, Черный цвет и не черный цвет, высокий предмет и невысокий предмет. На чертеже 6 показано отношение противоречия. На чертеже видно, что объем понятия разделен на две части, из которых одна совершенно несовместима по своему содержанию с другой, однако содержание отрицающей части остается раскрытым Отношение между понятиями. Понятие делится на сравнимые и несравнимые, например, квадрат и желание. В свою очередь, сравнимые делятся на совместимые и несовместимые. Совместимые делятся на отношение тождества, например, Пушкин, автор Евгения Онегина, отношения подчинения, например, тождественное произведение, рассказ, отношение частичного совпадения объемов, тракторист – Комсомолец. Несовместимые делятся на отношения соподчинения береза, сосна, ель, на отношения противоположностей высокий тиранийский и отношения противоречия высокий-невысокий.